Глава 34. Я, пошатываясь, еду между деревьев и оказываюсь на старом кладбище, опираясь спиной на большой каменный крест, установленный в память о ком-то богатом и важном, чтобы перевести дыхание. Она думает, что бабушку Пегги убили. Мой взгляд останавливается на потертом надгробии с другой стороны тропинки. Там похоронена Сьюзан, жена Томаса Гарнера. Все женщины на старых надгробиях указываются не сами по себе, не как полноправные люди, а как чьи-то родственницы и ее четверо детей. Похоже, они все умерли, пока были маленькими. Как это, наверное, было ужасно для Сьюзан и Томаса. Они теряли детей одного за другим. Я смотрю на покрытые мхом каменные надгробия и думаю об этих несчастных детях, вместо того, чтобы думать о Пегги и Джозефе. И о том, как все ужасно сложилось и как все запутано. Я понимаю, что меня вместе с волной других скорбящих заносят в деревенскую ратушу. Там не так много народу, поэтому мне легче. Я запомнила, во что одеты основные персонажи, по крайней мере, женщины. Делла в черном костюме, но под ним надета розовая блузка. Да и ее легко опознать благодаря прическе. С мужчинами труднее. Они все в темных костюмах и рубашках бледных расцветок. Но Грегори сотворил какую-то жуть со своими волосами. Зачесал назад и смазал гелем. Поэтому его я тоже опознаю. Делла принесла еду, которую выложили на длинном столе. Я хватаю тарелку с чем-то непонятным и отправляюсь в уголок, где я усаживаюсь. На большом экране демонстрируются фотографии Пегги с различными членами семьи. По крайней мере, так я могу вполне оправданно на что-то смотреть и не привлекать внимания тем, что ни с кем не разговариваю. Конечно, фотографий Пегги с Джозефом после автокатастрофы нет. Его я, по крайней мере, узнала бы. Делла и Грегори находятся в противоположном углу зала и о чем то тихо разговаривают. Судя по выражениям лиц, оба в ярости. Я задумываюсь, не в шоковом ли я состоянии. Я совершенно точно очень странно себя чувствую. «Меняется вся моя жизнь, потому что сейчас кажется очень возможным, что Джозеф этого не делал». Это согласуется с тем, как к нему относилась Пегги. Это был любивший змей-мальчик, который рисовал в блокноте красивые картины и позволял маленькой сестре рисовать рядом своей каракули. Это согласуется с тем, что Пегги обнаружила, что Джозеф в сознании, и с тем, что он смог сообщить ей что-то, заставившее ее бояться за себя и за него». Она хотела, чтобы я заботилась о нем, оставив его в Красном доме, а не отправляла в больницу. Это также согласуется с тем, что ее убили. Ведь если не Джозеф совершил это преступление, значит, это сделал кто-то другой. Этот человек мог каким-то образом выяснить, что Пегги что-то знала. Это, конечно, напоминает мелодраму, но ведь ему 20 лет все сходило с рук. И он не хотел бы, чтобы Пегги разболтала что-то сейчас. Я вижу пожилую женщину в дальней части зала. Волоча ноги, она идет к стулу с бумажной тарелкой, на которой высится большая горка еды. Я почти уверена, что это бабушка Нора мама моей мамы. Я знаю, что у нее макулярная дегенерация, и она почти ослепла. Когда я еще ребенком жила у Грегори и Деллы, мне сказали, что она совсем расклеилась после смерти дочери и потери зрения и живет, по сути, отшельницей. Я ее практически не видела, хотя это моя бабушка. После того, как я стала Евой и переехала в Эшборн, я не хотела поддерживать связь ни с кем из моей прошлой жизни. Я иду к ней и усаживаюсь рядом. Вдруг она сможет мне побольше рассказать про Джозефа. Выражение лица Нуры немного напоминает мое, когда я кого-то встречаю. Это так странно выступать в роли того, кто все объясняет. Я до чести Селестина, представляюсь я. Но теперь меня зовут Ева. О, боже, крошка Селестина. Она ставит тарелку на стол перед собой, касается моей руки и начинает говорить тише. Я рада, что ты здесь. Я чувствую себя виновата из-за того, что не была рядом, когда ты росла. Она совсем не похожа на нелюдимую, замкнутую отшельницу. На самом деле она кажется дружелюбной. Все в порядке, говорю я, хотя это совсем не так. Для меня было бы неплохо иметь еще одну бабушку. Нет, не в порядке. Мне очень жаль. У тебя все хорошо? Чем ты занимаешься? Я так мало знаю о твоей жизни. Я не могу ничего узнать у Грегори. У меня все хорошо. На самом деле я с ним практически не общаюсь. Я работаю и люблю свою работу, так что все сложилось неплохо. Я на самом деле рада. Я очень жалею, что почти не видела тебя в детстве. Я знаю, что ты много общалась с несчастной Пегги. Так жаль, что ее больше нет. Ты ее знала? Мы дружили в детстве, а потом, конечно, мы с ней встретились на свадьбе. Последние слова она произносит напряженно, и это меня интригует. Поэтому, несмотря на то, что я собиралась расспросить бабушку Нору о Джозефе, я интересуюсь. Ты не любила Пегги? О, боже, не обращай внимания на мои слова. Просто получилось немного неловко, вот и все. Что ты имеешь в виду? Она смотрит куда-то вдаль и говорит. «Ну, кто же подает яйца по-шотландски на похоронах?» Я придвигаюсь к ней немного поближе. «Что ты имеешь в виду? Вам с Пегги обеим было неловко на свадьбе? Из-за ваших с ней отношений?» Она быстро качает головой. «Мне не следовало вообще ничего говорить». Я пытаюсь расслабить плечи и говорить менее напряженным голосом. Все нормально. Да и какое это сейчас имеет значение?» «Ну да, конечно. Как и тогда, это на самом деле не имело значения. Не было необходимости выходить за него замуж, времена уже были другие. Не такие, как в моей молодости. Вопрос можно было решить, и у меня до сих пор была бы красивая дочь. До меня сегодня все медленно доходит, но я думаю, что уловила суть. Моя мама была беременна, когда они поженились. Джозефом». Она медлит немного, потом тихо фыркает. Ведь это же не секрет, не правда ли? Я предполагала, что ты знаешь. Нужно только посмотреть на даты. Я никогда не смотрела на даты. Зачем мне? Но мои мама и папа были счастливы вместе, говорю я. Я не думаю, что они поженились только из-за ее беременности, они были влюблены друг в друга. Она игнорирует мои слова и сообщает. Вероятно, он старался как мог, но мне следовало бывать у них почаще. Что ты имеешь в виду, в чем была проблема? Он никогда не говорил мне, что все серьезно. Просто у женщин так часто бывает после родов. Она тяжело вздыхает и добавляет. У любого будет несварение, если съесть все эти яйца по-шотландски. Я проверяю, нет ли кого-то в пределах слышимости и уточняю. У мамы была послеродовая депрессия? Я вспоминаю слова Сирены про женщину в игре Джозефа, которая тащит за собой черную собаку. Мне всегда говорили, что мои родители были идеальной счастливой парой и обожали друг друга. Теперь я задумываюсь, не приукрашивали ли реальное положение вещей? Ведь таким образом Джозеф оказывался психопатом с врожденными психическими проблемами, который вдруг ни с того ни с сего убил свою семью. Нора не отвечает. Она берет кусочек киша со своей тарелки, рассматривает его, потом кладет назад. Я сижу тихо и молчу, чувствуя, что если буду давить, то вообще ничего не узнаю. Эндрю говорил, что если не хочет видеть никаких гостей, наконец сообщает она. Именно поэтому я и приезжала так редко. Только когда его не было. Он говорил, что позаботится о ней. Наверное, он делал все, что мог. Бабушка Нора снова берет киши, на этот раз немного от него откусывает. Я жду, пока она медленно жует. Мне следовало видеться с ней почаще. Она моргает несколько раз, и мне кажется, что она вот-вот заплачет. Я не могу больше заставлять ее говорить об умершей дочери. У меня ощущение, будто мы сидим в маленьком пузыре. Другие люди и их голоса доносятся до нас, но никто не обращает на нас внимания. А Джозеф? спрашиваю я. Его ты часто видела? Она вздыхает и распрямляет спину. Не так часто, как мне хотелось бы. Он был странным мальчиком. Милым. Постоянно сидел за компьютером. Не любил ходить с Эндрю на охоту на кроликов. И очень его раздражал. Джозеф отказывался ходить на охоту с моим отцом? Не хотел убивать кроликов. Не хотел убивать лис. Он любил ворон и сорок, которых ненавидят фермеры. Ходил по округе и разбирал капканы. Я чувствую, как у меня внутри что-то сдвигается. Всю свою жизнь я считала своего брата убийцей. Но что, если есть какая-то другая история? Какие-то другие темные силы в моей семье, о которых я ничего не знала? А что, если Джозеф был хорошим человеком? Никто не мог понять, почему он уехал из дома и провел всю ночь работая над компьютерной игрой. Но все признавали, что он был странным и тихим. А что, если он так пытался справиться с убийством своей семьи, свидетелем которого стал?»